Я коснулся вопроса о Петроградском офицерском совете и съезде для того лишь, чтобы охарактеризовать настроение известной части тылового офицерства, имевшего частое общение с официальными и неофициальными правителями и в глазах последних изображавшего голос армии. Точно такой же совершенно ничтожной была роль и других офицерских и военно-общественных организаций. О существовании многих из них я узнал только теперь, перебирая бумаги. Могилевский съезд, вызывавший неослабное внимание и большое расположение верховного главнокомандующего, закрылся 22 мая. В это время генерал Алексеев был уже уволен от командования русской армией и, глубоко переживая этот эпизод своей жизни, не мог присутствовать на закрытии. Я простился со съездом следующим словом. Верховный главнокомандующий, покидающий свой пост, поручил мне передать вам, господа, свой искренний привет и сказать, что его старое солдатское сердце бьется в унисон с вашими, что оно болеет той же болью и живет той же надеждой на возрождение истерзанной, но великой русской армии. Позвольте мне от себя сказать несколько слов. С далеких рубежей земли нашей, забрызганных кровью, собрались вы сюда и принесли нам свою безысходную скорбь, свою душевную печаль. Как живая развернулась перед нами тяжелая картина жизни и работы офицерства среди взбаламученного армейского моря. Вы, бесчетное число раз, стоявшие перед лицом смерти, вы, бестрепетно шедшие впереди своих солдат, На густые ряды неприятельской проволоки, Под редкий гул родной артиллерии, Изменически лишенный снарядов, Вы, скрипя сердце, но не падая духом, Бросавшие последнюю горсть земли В могилу павшего сына, брата, друга, Вы ли теперь дрогнете? Нет». Слабые, поднимите головы. Сильные, передайте вашу решимость, ваш порыв, ваше желание работать для счастья Родины. Перелейте их в придевшие ряды наших товарищей на фронте. Вы не одни. С вами все, что есть честного, мыслящего, все, что остановилось на грани упраздняемого ныне здравого смысла. С вами пойдет и солдат, поняв ясно, что вы ведете его не назад, к бесправию и нищете духовной, а вперед, к свободе и свету. И тогда над врагом разразится такой громовой удар, который покончит И с ним, и с войной. Проживший с вами три года войны одной жизнью, одной мыслью, деливший с вами и яркую радость победы, и жгучую боль отступления, я имею право бросить тем господам, которые плюнули нам в душу, которые... С первых же дней революции свершили свое кайного дела над офицерским корпусом. Я имею право бросить им. Вы лжете! Русский офицер никогда не был ни наемником, ни опричником. Забитый, загнанный, обездоленный не менее, чем вы. «Условиями старого режима, влача полунищенское существование, наш армейский офицер сквозь бедную трудовую жизнь свою донес, однако, до Отечественной войны, как яркий светильник жажду подвига. Подвига для счастья Родины».